Джиз не виноват. Еще как виноват. Не понимаю, при чем здесь Джиз? Я забыл деньги и ключ от парадной двери. А теперь сделаем милость, забудь и о Дживзе. Тебе, я думаю, интересно будет узнать, сказал я, сочтя, что лучше сразу ввести его в курс дела, что Джиз больше не будет заниматься своими проблемами. Эта весть поразила Гаси. Он разинул рот, уши у него совсем опали. Он стал похож на дохлую рыбину. Не просто дохлую, а давно протухшую. Ее еще в прошлом году выбросил на пустынный берег, а там ветры, дожди. Как? Так. В смысле, Дживз больше не собирается? Не собирается. Ну, черт подери. Я был доброжелательный, но тверд. Прекрасно обойдешься без него. Дживзу надо отдохнуть.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 — Понимаешь, Мадлен уехала в поместье к своим друзьям, и я хотел спросить Дживза, что мне теперь делать. — Послушай, я ведь тебе уже сказал, Дживз отстранен от дела. — Ну, Берти, черт побери. — С этой минуты Дживз здесь ни при чем, — сказал я довольно резко. — Я беру все в свои руки. — Бери ради бога. Ну, какой от тебя прок? Я подавил чувство обиды. Мы вустеры великодушны.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 Ну что тут особенного? Мадлен очень дружна с моей кузиной Анджелой. В Каннах они не расставались ни на минуту. — А, так ты познакомился с Мадлен в Каннах? — Боже мой, Берти! — благоковейно проговорил бедный Тритономан. — Как мне хотелось бы увидеть ее там. Должно быть, в пляжном костюме она выглядит восхитительно. Ах, Берти! — Само собой, рассеянно проронил я. несмотря на то, что я воскрес от дживзовой взрывной смеси глубинного действия, все же после такой убойной ночи мне было не до излияний Гаси. Я позвонил и, когда Джив заявился, потребовал у него телеграфный бланк и карандаш. Черкнул учтивое послание тетушке Дали о том, что направляю своего друга Агастуса Финкнотла, дабы он мог насладиться ее гостеприимством, и вручил листок Гаси. «Отправь из первого же почтового отделения», — сказал я. «Тетушка вернется в Бринтли, а телеграмма ее уже ждет». Гасси ринулся вон, размахивая телеграммой, но ну прямо Джоан Кроуфорд, а я обратился к Дживзу, чтобы дать ему краткое изложение своих действий. «Видите, Дживс, как все просто. Никакой изощренности». «Да, сэр». «Никакой зауми. Ничего вымученного и экстравагантного».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 ни в коем случае джис сэр вот вам пример того как надо все предвидеть вы слышали я только что упомянул сосиски почки бекон и ветчину да сэр так вот совсем этим надо покончить раз и навсегда еще чуть чуть и произошло бы непоправимое подайте мне телеграфный бланк и карандаш надо немедленно предупредить гаси Его задача — вбить барышню в голову, что он гасит, чахнет от любви к ней. Ха, а если он станет обжираться сосисками, ему не достичь цели. — Да, сэр. Ну вот. Взяв карандаш, я начертал на бланке следующее. — Финк Нотлу, Корт, Маркет Сносдбери, Вустершер. — Откажись от сосисок, избегай ветчины, Берти. — Дживс.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 Знаете, зачем сегодня утром пожаловала к нам тетушка Далее? Объявить, что я должен вручать награды в этой дурацкой школе в Маркетс Сносбери. Она там попечительствует. Вот как, сэр. Боюсь, вы вряд ли сочтете подобные занятия подходящим для вас. Да я не собираюсь этим заниматься. Хочу спихнуть все на гаси. Сэр. Телеграфируйте тете Далее, что не смогу приехать, и пусть она натравит на своих малолетних преступников Гасси. А если мистер Финкноттл откажется, сэр? Откажется? Вы думаете, ему удастся? Представьте себе такую картину, Дживс. Место действия — гостиная в Бринкли. Гаси забивается в угол, а тетя Далее подступает к нему, издавая охотничьи кличи.